Глава третья. Хорошей новостью было то, что в своё время Розе или кто-то ему подобный не выморали из сметы на строительство полигонов затраты на защиту периметра. «Всё чисто», — передал Чес, проведя быструю, но внимательную разведку. «Даже мышей не видать». «Это ненадолго», — прокомментировал Розе. Испытательные полигоны биокорпорации и правда должны были стать лакомой добычей, Здесь было все, что нужно для комфортной жизни представителей любого типа магии. Огромные синтезаторы, накопители воды, мощная производственная площадка пищи всех типов, включавшая в себя лабораторию производства мяса и овощные, грибные и птичьи фермы. И вот последнее следовало проверить отдельно. Но едва чест двинулся к отдельно стоящим зданиям, как Сеп его остановил. «Не ходи туда. Я заблокировал все двери. С этим будем разбираться позже. «Тогда, в принципе, можно заезжать и начинать располагаться», — предложил Чес, всё-таки поглядывая в сторону птичников. Пока оттуда доносились вполне обычные звуки. Гудели моторы, кудахтали птицы. «Хорошо, что коров решили не разводить», — мелькнула мысль. и «Ещё не хватало, чтобы с Чеса прямо здесь и сейчас спросили за тысячелетия Кориды и Родео». «Офицер!» — вдруг раздался голос откуда-то из-под потолка. Подняв голову, он увидел селектор. «Офицер, на связи головное здание. Мы видим по камерам многочисленные живые объекты, приближающиеся ко внешнему периметру. Вам нужно как можно быстрее разместить все грузовики на территории». «Принято», — отозвался кот, и честно не увидел, но услышал, как огромный джип стронулся с места. Они едва успели. Последние грузовики только готовились заехать в ворота, а позади них уже встала стена из палевок, зайцев, диких лис, ежей и прочей лесной братьи. Чесу пришлось отогнать их пинками и оплеухами, а мелких просто отбрасывать, не давая возможности пробраться за периметр. Надо что-то делать с охраной. Тяжело отдуваясь, сказал Чес, вышедшим из джипа Блейну коту и остальным. Даже с кровью Тибериуса в жилах он устал. «Иначе нас скоро приступом возьмут». «Пока не стоит волноваться», — покачал головой Сеп. «База, включайте электричество». «Слышу вас, мистер Градески», — отозвались динамики. «Внимание! До подачи тока осталось три, два, один». Чес почувствовал, как зашевелились волосы на теле. Так вдруг наэлектризовался воздух. «Надолго это их не остановит», — сказал Сеп спокойно. Но несколько дней, а может даже недель мы выиграем. Надо разместить людей. Он оглянулся на паркующиеся в аккуратные линии грузовики. Здесь есть общежитие для персонала и лабораторные палаты. Там тоже можно устроиться с комфортом. И я пришлю людей, вызвался неведомый помощник из динамиков. Всех разместим. Спасибо, Итан. Себастьян, конечно же, знал, с кем разговаривает. «Ну а вас тогда прошу в мои личные апартаменты». Он слабо улыбнулся Чесу, Блейну, Кату и Рузе. «Места хватит. Идёмте». Места действительно было много. Всех жителей Паомы, конечно же, здесь не разместить. Но хотя бы детям, больным и старикам хватит коек внутри казарм. Остальным, как и адаптантам, придётся довольствоваться временным жильём. Палатками, навесами и спальными мешками. «Хорошо, хоть погода у нас не как в Азоуксе», принесла облегчение мысль. Наверное, им всем бесконечно повезло, что Паума была очень небольшой страной с единственным крупным городом и главным мировым оплотом биокорпорации. Всё, что не было городом, было испытательными полигонами, бесчисленными лабораториями и дочерними компаниями биокорпорации. Защищёнными, укреплёнными и совершенно автономными. Надо разбросать людей. Сказал кот, пока они шли по бесчисленным дорожкам между зданиями, а потом — по коридорам внутри одного из них. «Адаптантов мало. Для полноценной защиты мы можем поделить их максимум на три части. Значит, нужно выбрать ещё два места, куда мы будем эвакуировать людей». «Эвакуация сюда можно будет начать уже через несколько минут», — отрешённо заметил Блейн. «Я заканчиваю анализ данных». «Здесь может с комфортом разместиться 50 тысяч человек, с меньшим комфортом 100, максимум 130 тысяч». «При необходимости можно будет впихнуть всех», — ставил свои пять центов Розе. «При необходимости», — согласился Блейн. «Но пока попробуем задействовать еще адаптанские дальние полигоны. У нас их два, и в обоих большие казармы». «Но они далеко», — возразил Кот. «Как мы обеспечим логистику?» «Оборудуем машины портативными генераторами ультразвуковых волн». Видимо, Сепп уже думал над этим вопросом, потому что ответил сразу. «Или придумаем что-нибудь ещё. Но я считаю, что людей надо размещать с максимально возможным комфортом и по возможности сразу на постоянные места». Он посмотрел на Блейна. «Быстро это не закончится». Максимус помолчал, затем медленно произнёс. «Вероятнее всего». Это не закончится никогда. Чес растерялся. То есть как никогда? Почему? Зверей поразил вирус. А это значит, что Себастьян и Розе могут создать антидот к нему? В конце концов, для людей же есть, но левикам его колят. Кололи раньше с появлением М-блока необходимость в этом отпала. Ну вот, М-блок же. Если он косил людей, то и с животными тоже может сработать. Не колоть их вакциной, да и все». Он почти успокоился от этой мысли, приободрился и остановился, как вкопанный перед очередной лестницей. Они уже заразились, уже обрели разум. Никто из людей теперь был не вправе решать их судьбу, распространять вирус-блокатор или делать что-то еще в этом роде. Отныне животные всего мира были такими же разумными существами, как газ, горд ябло и рацио. С вариациями, конечно, и не все, наверное, могли приравниваться к людям, но точно не людям теперь было их судить. Вспомнилось дружное семейство ежей, живущих под фундаментом дома Юмуса. Не далее, как прошлым летом, Чес мастерил для них большой домик-гнездо, чтобы матери ежихи не приходилось таскать кучи палок и пуха, обустраиваясь на голой земле. Чес помнил каждого из больше, чем дюжины зверьков, вольготно чувствующих себя в его бывших владениях. Их умненькие глазки, блестящие носы, у одного ежа-подростка он был наполовину откушен, видимо, сцепился с енотом или еще с кем. И чес понял, что просто не сможет представить, к экшеям инъектор с антидотом, нажать на поршень и наблюдать, как из направленного на него взгляда пропадает блеск. «Вот же карусель с навозом», — выругался он, а воображение, на которое Чес отроду не жаловался, подкинуло другую картинку, заставившую сжаться не только сердце, а и весь ливер вообще. Поляна перед домом, а на ней 12 безжизненных колючих клубков. Мёртвых животных они сегодня видели едва ли не столько же, сколько обредших разум. Себ пояснил, что это побочка от заражения вирусом во взрослом возрасте. И еще сказал, что если бы подобная эпидемия случилась лет сто назад среди людей, цивилизация погибла бы, потому что пережили бы ее только младенцы, да и те оказались бы обречены на голодную смерть без помощи взрослых. То ли вирус все-таки действовал на животных иначе, то ли это был уже другой вирус, Чест не знал. В этом Градески и Рузе еще только будут разбираться, а он понял, что просто хочет хотя бы пять минут передышки. Честер. «Дерек, вам я предлагаю расположиться тут», — как никогда вовремя сказал Сеп. «Они наконец-то куда-то пришли». «Это правда не спальня, но тут диван раскладывается, и он очень большой, а в эту комнату я распоряжусь принести кровать». «Спасибо», — за самого себя и за кота поблагодарил его Чес. «А если покажешь, где можно ополоснуться, я буду вообще счастлив». Он работал сегодня не в полную силу, но всё равно тело покрылось противной плёнкой пота. Ещё хотелось есть, но дефицит белка Чес покрыл батончиками, взятыми из внушительного запаса в бардачке джипа. Санузел тут всего один, к сожалению. Сеп виновато поджал губы. Как выйдешь, вторая дверь налево. Обустраивайтесь пока, я попрошу, чтобы принесли еды. Макс, для вас с Тибериусом есть ещё одни апартаменты, они сильно меньше. Но зато там две отдельные спальни. Ничего, нам хватит. Отмахнулся от такой незначительной детали Блейн. Главное, чтобы мебель была крепкая. Тибериус, когда сильно устает, бывает невнимателен. Чес против воли вспомнил их с Блейном чердак. Как сидел на террасе много лет назад, дулся на весь мир и ощущал себя загнанным в клетку. одной из последних встреч они тогда засиделись за полночь и едва нашли выход в зарослях растений. Почему-то именно их и было особенно жалко. Сад был не просто прихотью Блейна, а его настоящей страстью. А теперь, без его идеально выверенного ухода, все эти бугенвиллеи, цитрусы и рододендроны обречены на медленную мучительную гибель. «Боюсь, теперь уж придется за собой следить», — мрачно констатировал рузе. «Новую мебель, если только честно, выстругает, и то вручную». «Давайте перспективные проблемы оставим на будущее», — предложил Сеп. Джок, вам с Юмосом предлагаю занять вон ту часть апартаментов», — он показал в конец коридора. «Предполагалось, что это будут мой личный спортзал и кабинет для принятия особых гостей, но я так и не удосужился купить туда инвентарь, а встречи предпочитаю проводить в лаборатории». На правах пока еще главного тут распоряжусь принести со склада кровати пару шкафов и кресел». «Почему пока еще?» — не понял Чес. «Ты думаешь, животные будут прорываться с боем? Так дадим мы им отпор, чай не львы же и не носороги». Про ту историю он только лишь слышал, но в таких подробностях, что будто бы видел сам. «Я не про полигон, хотя не отрицаю вероятности нападения». Сеп грустно улыбнулся. Просто биокорпорация, как многонациональное предприятие мирового масштаба, кажется, доживает последние часы. Вы заметили, что новости больше не поступают? Связь с другими странами оборвалась 22 минуты назад. С удивленным хладнокровием кивнул Блейн. Однако я бы не спешил делать столь пессимистичные прогнозы. Давайте вообще пока не будем делать прогнозы, вздохнул Джоук. А то у меня от теории сейчас голова лопнет. Я пойду найду Юмуса, он наверняка помогает Уиллису расквартировать менталистов». Рой только-только начал восстанавливаться после болезни, и менталисты крайне трудно адаптировались к любым изменениям. Пять месяцев назад пришлось заключить крайне невыгодную сделку с поставщиком чая. Случился неурожай, и он безобразно задрал цены. А любую другую заварку менталисты пить не могли. Жаловались, что их чай отдает то рыбой, то мокрой тряпкой, то недостаточно тонизирует. Вынужденный переезд и вовсе не мог уложить их на больничную койку с какой-нибудь менталодепрессией. «А мне нужен кофе с сахаром», — Макс потер висок. «А точнее, сахар с кофе». «Пойдем, я покажу, где здесь что», — кивнул Сеп. «Кто-нибудь еще хочет?» Он вопросительно посмотрел на молчащего кота. Нет, резко мотнул тот головой. Спасибо. Мне нужны мониторы, подключенные к секретарю, как можно скорее. Скажи, на каком складе взять, я мигом принесу. Попросил Чез, не раздирая душу коту лишними вопросами. И без них было понятно, что сердцем он сейчас на улицах Паомы с каждым из адаптантов, отправленным им на патрулирование. Сейчас все принесут. Рузе тоже не надо было ничего объяснять. Более того, было видно что и он тоже места себе не находит. Но пока можешь воспользоваться нашим. Если принесут быстро, то не нужно. С явным усилием отказался кот. Пока относительно спокойно. Тибериусу пришлось застрелить десяток енотов, и больше никто не нарывался. Крысы тоже отступили с улиц. Эвакуации они мешать, скорее всего, не будут. Но есть раненые. Сеп, предупреди медиков. Здесь же есть медики? Даже если бы не было, в грузовике номер 41 приехал Шиллер со всеми своими подчинёнными. В голосе Себастина чест не услышал ни насмешки или ещё чего-то подобного. Только искреннее желание успокоить. Клиника огромная. Она, правда, больше на эксперименты рассчитана, но лечить там можно и даже нужно. Дерек. Макс шагнул к коту и сжал его плечо. Тебе нужно успокоиться и выдохнуть. Возьми паузу хотя бы на четверть часа. Дай нам, аналитикам, время выработать стратегию. Встретимся все через полчаса и обсудим всё. Хорошо?» Кот помолчал, потом проверил данные секретаря, что постоянно обновлялись на небольшом голографическом экране над браслетом, и, наконец, кивнул. Теперь ждет ждёт приказа», — напомнил он. «Если стратегия будет готова раньше, позови». Блейн закаменел лицом. «Приказываю начать первый этап эвакуации», — отчеканил он. «Люди должны собрать все самое необходимое и начать грузиться в офицератские фургоны и любой доступный крупный общественный транспорт, который офицеры смогут для этого приспособить. Дальнейшие указания через полчаса не раньше». Кот не ответил. Едва дождавшись, пока Блэйн уйдет, он скинул ботинки и китель и ничком рухнул на диван. Чесс, насколько мог, тихо вышел в коридор и плотно закрыл дверь. Если честно, он и сам положил глаз на диван, но прекрасно поспит и на кровати. Впереди у Дерека много трудных недель, так что диван — самое малое, что он заслуживает.